Триумф Миядзаки. Миядзаки вырывается вперед. Автор – Жерсанд Баллю. Идея мультфильма «Унесенные призраками», сюжет которого сосредоточен на приключениях маленькой девочки, вынужденной бороться за выживание в запретном для людей мире, зародилась в уме Миядзаки еще до создания принцессы Мононоке. Одно за другой художник представляет две адаптации детских книг, одна из которых — это Рин, каминный художник. Однако оба его предложения отклоняют. После этого он предлагает другой неизданный проект, чем-то вдохновленный предыдущими работами. И на этот раз его утверждают. Съемки начинаются в конце 1999 года, а заканчиваются в июне 2001 года. «Унесенные призраками» — это мультфильм, превзошедший все ожидания, Окупившись на территории Японии всего за неделю проката в июле 2001 года, он пять месяцев подряд остается лидером кассовых сборов, обходит «Титаник» и становится величайшим хитом всех времен, не имеющим равных во всем мире, собрав более чем 23 миллиона зрителей. Награжденный «Золотым медведем» в Берлине и «Оскаром» как лучший анимационный полнометражный фильм, он становится прямым подтверждением – Наконец, полученного всемирного признания Миядзаки и студии Гибли. История о приключениях находчивой девушки, неустанно ищущей ответ на свой вопрос о том, как вернуться домой, подобно Алисе в Стране чудес, заслуженно набирает популярность. В этом выдуманном мире одни великолепные декорации постоянно сменяют другие. Героиня бродит по фантастическим местам, в которых духи и боги компании других сверхъестественных существ, проводит свое время в ансенах, японских общественных банях. Обитатели этого волшебного мира настороженно относятся к чужакам и девочке, которая случайно к ним попала. Этот мультфильм наполнен призраками и ведьмами, которые то удивляют, то пугают, а то и вовсе очаровывают. Он наполнен множеством отсылок к японской культуре и мифологии, который, впрочем, зрителю понимать совсем не обязательно, чтобы проникнуться к ним симпатией. Выход наших соседей Ямада двумя годами ранее, июль 1999 года в Японии, ознаменовал начало использования сотовых телефонов и перехода на компьютерные технологии, которые с тех пор станут преобладать. Вопреки ожиданиям продюсеров, Такахата решает отойти от своей работы в студии и отдать предпочтение более личным проектам, например, скетч-фильму «Зимние дни». В то же время Миядзаки сосредотачивается на короткометражных мультфильмах, которые сейчас представлены в музее Гибли. На данный момент там можно увидеть около 12 картин. Это дает свободу новому поколению авторов. Так, Хироюки Морита летом 2002 года в качестве режиссера выпускает аниме «Возвращение кота», а Мамуру Хасода становится режиссером мультфильма «Ходячий замок» по роману Дианы Уинн-Джонс. Однако производство затягивается, и молодой аниматор отказывается от проекта после того, как черновой вариант сценария не понравился руководству. Миядзаки решает спасти брошенный проект и возобновляет его производство в феврале 2003 года, после того, как некоторые помещения студии были закрыты на полгода, после массового увольнения сотрудников. После выхода на экраны в конце 2004 года эта новая яркая работа, на которую значительно повлияла западная культура, была с восторгом встречена зрителями. Несколько лет спустя Хасода все же напомнит о себе, выпустив превосходные мультфильмы «Летние войны» и «Волчьи дети Амы» и «Юки», а также «Ученик чудовища», вышедший в 2015 году. Отвечая на вопросы о своей работе над «Ходячим замком», режиссер признался в 2012 году, что после звонка от Гибли он не скрывал своей радости от такого предложения, поскольку он провалил собеседование на работу в студии. Режиссер добавляет, «Но моя радость совсем не означает, что все прошло хорошо. Напротив, все закончилось неудачей. Этот опыт заставил меня понять, что успех мультфильма Это результат большой удачи. Практически чудо. Слыша вопросы о том, отличается ли результат Миядзаки от его первоначального замысла, Хасода дипломатично уходит от ответа. Если честно, я не смотрел мультфильм, который срежиссировал Миядзаки, но я почти уверен, что он не имеет ничего общего с моим проектом. В то время мне было всего 33 года, а ему уже больше 60. Поэтому, очевидно, разница в возрасте делает наши подходы к работе совершенно разными.